Глава пятнадцатая. Мне нужно всё рассказать. Уже в десятый раз я твердила себе это, сжимая между пальцами цепочку с кольцом. Даже в безлюдной в обеденное время шоколотерии мне было тесно. Я плотнее укуталась в куртку Андреса, которую он мне дал взамен моей порванной, и вдохнула аромат хвои и леса. Аромат Андреса. Подбежавшая Карла в красной бейсболке и таком же фартуке, опустилась на потрёпанный кожаный диванчик напротив. «Быстрее, пока сеньор Домингес не заметил, что я отлыниваю от обязанностей», проговорила она, протирая салфеткой наш без идеальный стол». Она посмотрела на Андреса, сидящего рядом со мной. «Почему Дип гонится за Эстеллой?» Мы уже успели рассказать ей о случившемся. Нам пришлось отправиться к Карле на работу, поскольку у неё начиналась смена. Никто не возражал». Никто, кроме угрюмого Мануэля, который, скрестив на груди руки, сидел у окна рядом с Карлой. Я была не в восторге от его компании, но Андрес настоял, чтобы он пошёл с нами. Одно дело, когда я хотела рассказать о чём-то сокровенном, людям, с которыми была достаточно знакома, и другое, когда приходилось посвящать в это надменную личность, которую я не переносила на дух. Но слова Мануэля о Дипе заставили меня промолчать, когда Андрес пригласил его с нами. «Мне нужно всё рассказать». Я сделала глубокий вдох и ответила Карле. «Возможно, это потому, что я из рода ведьм». Реакции присутствующих можно было сфотографировать и демонстрировать в научной работе о всех видах удивления, которые может испытать человек. Карла тихо охнула и, округлив глаза, забыла закрыть рот. Боковым зрением я уловила нервную дробь пальцев Андреса, которую он отбивал по столу. Мануэль насмешливо ухмыльнулся и перевёл взгляд в окно, словно наиглупейший спектакль, который разворачивался перед ним. Окончательно потерял надежду на спасение. «Откуда ты это узнала?» — наконец спросил Андрес. Осмелившись взглянуть ему в глаза, я заметила, что он совершенно спокоен. Нашла вещи про бабушки дома и бабушке всё пришлось мне рассказать. «Я думала, что в Кастильму не осталось потомков ведьм», произнесла Карла. Я пожала плечами и откинулась на спинку дивана, почувствовав, что немного расслабилась. «Как видишь, один перед тобой». Бабушка сказала, что я не должна об этом распространяться. Но её наставление потеряло смысл, как только на меня напала адская гончая. И те, кто мог рассказать мне об этом мифическом существе, «Уж точно заслужили право знать обо мне правду?» «Дипы подчиняются ведьмам», — увёл разговор в сторону от моей семьи Андрес, за что я была ему безгранично благодарна. «Я никогда не слышал, чтобы они нападали на ведьм. Дипом кто-то управляет, но кто?» «А есть вероятность, что его может отправить Брукса?» — спросила я и добавила. «И я не ведьма». «Не ведьма». Но чтобы ты ею стала, никому не придётся прилагать особенных усилий, поверь. Магия уже искушает тебя, и с этим нелегко справиться». «А откуда ты знаешь?» — удивилась я. «Слышал кое-что об этом. Разве это не правда?» «Правда. Но бабушка говорит, что ведьмой можно стать лишь до 17 лет. А мне уже исполнилось семнадцать». «Семнадцать по летоисчислению Баша Хауна», усталым голосом произнёс молчавший до этого Мануэль. «Если верить его религии, первый год жизни, младенец всё ещё связан с матерью энергией и только с года становится полноценным человеком. Поэтому у тебя ещё год, чтобы превратиться в истеричную фанатку самопровозглашённого Боженьки и резать для него всех подряд». «У меня очень плохие новости для мамы и бабушки», — присвистнула я. Теперь всё встало на места. Появилось объяснение тому, почему меня всё ещё посещают сны и видения. Магия отчаянно пыталась навязать мне себя, понимая, что мой срок истекает. По словам бабушки, последний год был для неё мучительным. «На твоём месте я бы не доверял женщине, которая хранит в доме колдовские вещи», — сказал Мануэль. «Ещё одно слово про мою бабушку, и я отрежу твой слишком болтливый язык, красавчик», — усмехнулась я. «И поверь, для этого мне даже не придётся становиться ведьмой». «Так, давайте к делу», — встрял Андрес. «Бруксы сами марионетки. Они не могут управлять ещё кем-то», — ответил он на мой последний вопрос. «А призвать адскую гончую могут лишь очень сильные ведьмы. Живые». «Тогда это означает, что где-то есть настоящая ведьма?» — спросила Карла. «Но зачем ей понадобилось натравливать Дипа на эстелу «Карла!» — донёсся мужской голос из-за стойки. «Скоро прибудут посетители, а зал всё ещё грязный». Карла мигом вскочила. «Я принимаю заказ, сеньор Домингес!» Она виновато взглянула на нас. «Простите, я отойду на минутку». «Всё в порядке», — успокоила я её. «Обещаю, расскажу тебе всё, что ты пропустила». «Раз ты принимаешь заказ, принеси мне что-нибудь выпить», — подал голос Мануэль, который всё это время изучал меню. «У вас тут есть что-нибудь нормальное?» «Да, конечно», — улыбнулась Карла. «Сок? Кофе?» «Тинто де Верано». «Примечание. Тинто де Верано». Популярный испанский холодный винный коктейль. Конец примечания. Карла перевела на нас с Андресом свои оленьи глаза. «Здесь все в курсе, сколько тебе лет, Мануэль», недовольно произнёс Андрес. «И также в курсе, сколько тебе, братик», ухмыльнулся он ему. «Надеюсь, не забыл удостоверение личности дома? Ты ведь так любишь у нас постоянно подчёркивать свой возраст» так что будь добр используй это иногда во благо андрес закатил глаза и тяжело выдохнув кивнул карле ладно неуверенно сказала она а вам что нибудь нет спасибо у тебя и так полно работы мы пришли сюда не есть выпалила я укоризненно глядя на мануэля а я пришел именно за этим так что поторопись пожалуйста обратился он к карле да сейчас «Что-нибудь ещё хочешь? У нас есть фирменный чурос с шоколадной стружкой. Он очень...» «Я не ем сладкое!» Слишком резко выпалил мануэль взглядом заставив Карлу чуть ли не проглотить язык. «Терпеть его не могу!» Кинул он меню на стол. Карла мгновенно залилась краской. Изменение её состояния можно было ощутить физически. Она тут же скрылась, словно её ошпарили кипятком. Слишком странная реакция, но Мануэль мог вывести на любые эмоции. Я зло покосилась на него. «Как же ты любишь на меня пялиться, новенькая!» наклонился он вперёд, встречаясь со мной глазами. «Извини, но не могу ответить на твою симпатию. Меня не заводят девушки, которые в любой момент могут захотеть пустить из меня кровь для какого-нибудь ритуала». «Лучше держи рот закрыт, мануэль когда в голове нет ничего умного, чтобы сказать», спокойно произнёс Андрес. «Спасибо за очередной ненужный в моей жизни совет, братик», усмехнулся тот, откидываясь назад. Сейчас я в полной мере осознала ту неприязнь между братьями Полосио, о которой рассказывала мне в первый день Карла. С одной стороны, эти безобидные споры могли показаться просто обычными перепалками. Но лишь так близко, сидя рядом с обоими братьями, можно было ощутить напряжение между ними. Оно сквозило в их жестах и молчаливой войне, которую они вели, каждый раз встречаясь взглядами. Я повернулась к Андрессу. «Ты думаешь, что в Кастильму есть и настоящая ведьма?» «Не знаю», — признался тот. «Но очень хочу выяснить. И весьма странно, что тебе удалось убежать от Дипа». «У неё ведьминский амулет», — кивнул Мануэль в мою сторону. Поняв, на что указывает Мануэль, я достала из-за воротника чёрное кольцо. Так вот почему он не удивился, когда я рассказала правду о себе. Он думал, что я специально надела его на себя. Я поторопилась отвести подозрение. «Он не мой. Точнее, теперь он мой. Мне его подарили». «Кто?» — спросил Андрес, изучая кольцо на моей шее. — Помнишь утро, когда я заблудилась, и ты приехал за мной? На самом деле, в тот день за мной впервые гнался Дип. Тогда я спаслась, вбежав в дом одной женщины. Она знала мою бабушку. Мы с ней разговаривали, а затем она подарила мне это кольцо. Я задумалась. Она сказала, что бабушка должна была дать мне амулет, «Получается, эта женщина знала, из какой я семьи?» Но, судя по амулету, она сама является ведьмой. «А если тогда это она натравила на меня Дипа?» «Натравила, затем дала амулет, чтобы защититься от него. Не вяжется». «Где это было?» — прищурился Мануэль. «Переулок рядом с мельницей», — ответил Андрес. «Но там нет». Он резко осёкся и посмотрел на брата. Вновь этот безмолвный обмен мыслями. «Как выглядел дом, в который ты зашла?» — спросил Андрес. «Маленький и, и серого камня». «Хозяйка как-то представилась?» «Да, Жозефина. У неё ещё маленькая дочка». Парни вновь переглянулись. «Что такое?» — спросила я Андреса. «Жозефина и её дочка Кармен умерли больше сорока лет назад. В их доме давно никто не живёт, Эстелла». Я почувствовала, как холод пробрался по коже. В тот момент я была слишком напугана, чтобы обращать внимание на странное поведение женщины. Её одежда, стеклянный взгляд и пустой голос, словно она была восковой фигурой. Жуткая атмосфера дома и его старинная обстановка Если бы сейчас Жозефина появилась передо мной, я ни за что не поверила бы, что она живой человек. Но в тот момент всё выглядело как реальное. Как же я тогда смогла её увидеть? Ты слетаешь с катушек, новенькая. Поздравляю. Сейчас я не могла реагировать на издёвки Мануэля. Было ли случайностью, что я попала именно в дом Жозефины? Она знала об опасности, которая витает вокруг меня, и ее призрак подарил мне защитный ведьминский амулет. Неожиданно меня осенило. «Подожди, как ты сказал зовут ее дочку?» — спросила я Андреса. «Кармен, она...» «Она была сосудом королевы-ведьм», — закончила я за него. «Бабушка была там в ту ночь. Чудо, что она смогла спастись». «А что случилось с Жозефиной? Почему ее призрак все еще здесь?» «Ты видела призрак Жозефины?» раздался позади меня голос Карлы. Удача, что ей без вреда удалось поставить на стол пошатнувшийся в ее руках поднос с напитками. «Только не считай меня сумасшедшей», усмехнулась я. «Не все, кто видят призраков, сумасшедшие», тихо сказала она. «Но говорят, что Жозефину...» «Видят лишь те, кому она может помочь». «Она сняла это кольцо с пальца и надела на меня», — сказала я, показывая амулет. «Если это был призрак, как его вещи могут стать материальными?» «Возможно, кольца не было на Жозефине в момент смерти, и она взяла его после того, как ты пришла к ней», — предположил Андрес. «А как она вообще умерла?» «Самоубийство». Говорят, надышалась ядом на следующий день после того, как убили ее дочь. Наверное, серый дым, что заполнил дом, когда я разбила вазу Жозефины, и был тем самым ядом. Хотела ли она спасти меня, вытолкав за дверь? И могло ли вообще видение навредить мне? Но то, что ее амулет спас меня от Дипа, не вызывало сомнений. Получается, сама судьба привела меня в ее дом. «Королева-ведьм все еще ищет сосуд, и, судя по всему, я последняя из рода ведьм», — произнесла я свои мысли вслух. Она приходила ко мне во сне, я видела ее настоящий облик. Красивая молодая женщина с жестокими желтыми глазами, что явилась мне в видении, когда я впервые читала книгу про ведьм Кастильму, была именно королевой-ведьм. Меня не только мучает магия, искушая стать ведьмой, но и сама королева нацелилась на мое тело, решив воскреснуть, сделав его своим сосудом. «Ты должна быть сильной, чтобы противостоять этому Эстелла», нежно сжал мою ладонь Андрес. «Я уверен, ты справишься». «Или не справится», — изогнулись губы Мануэля в издевательской улыбке. «Будешь ее также поддерживать, когда она начнет резать людей, братик?» «Единственный человек, которого я захочу зарезать, сидит прямо передо мной», — сказала я, глядя на Мануэля и слащаво улыбаясь ему в ответ. «Но ты не стоишь того, чтобы я пачкала руки. Так что расслабься и живи, красавчик. Пока что». Карла тихо рассмеялась, прикрывая рот ладонью. «Не волнуйтесь», — перевела я взгляд на неё и Андреса, и заговорила уже серьезнее, понимая, что вполне могу заслуживать их недоверия. «Я контролирую себя и буду контролировать дальше. Ведьмы больше не придут на земли к Астильму. Я этого не допущу».